Печень, почки и другие внутренние органы хотят сердечно поблагодарить головной мозг за великодушно предоставленный 48-часовой перерыв в употреблении спиртных напитков и просят поставить какую-нибудь веселую песню. Объявление. Для истинных готов с бледной кожей и черными волосами. Продаю по большой цене черно-белый телек с видоком с записью похорон Брежнева. Готично до безобразия. Цена введет в депрессию. «Сема, почему вам не дали билет на поезд?» «Сказали, что на него все билеты забронированы». «Это что, бронепоезд?»